Занимая по назначению князя должности, которые в других областях давались княжеским боярам, и новгородская знать усвоила себя значение и звание бояр. Князь Всеволод в данном им Новгороду церковному уставе 1135 год прямо называет новгородских соцких своими мужами, а княжи, мужей бояри Значит, и в Новгороде